Глава 28. Я просыпаюсь от прикосновения тёплой ладони к грудной клетке. Она ложится немного левее сердца, заставляя его разгоняться. Что уже тебя не устраивает, Амира? тихо спрашивает Заид. Разве я мало дал? Ты фаворитка, каждую ночь спящая в моей постели. У тебя наряды, украшения, самая вкусная еда и самые красивые покои. Приоткрываю глаза и смотрю на него. Заид Асунос, черты лица заострились, и, судя по внешнему виду, он уже давно на ногах. Первый порыв повиснуть у него на шее и уложить спать, завернуть в свои объятия, подарив успокоение, чтобы убрать тревожность из его взгляда. Но вспоминая, почему сбежала от него, а потом весь день плакала, лёжа на кровати и проклиная его. Ты убил моих родителей, выдыхаю хрипло. Ты жестокий, бесчувственный тиран, для которого нет ничего святого. Ты взял меня силой, потому что посчитал себя вправе. А каких родителей ты говоришь? устало спрашивает он. А моих родителей Я подскакиваю, сажусь напротив него с ненавистью, глядя в глаза. «Айрат и Фаиза, ты жестоко убил их. За что? За то, что по дороге к тебе меня изнасиловал твой же проводник? За то, что отец лично не привез меня к тебе?» Заид резко накрывает мой рот своей ладонью, толкает на кровать, прижимая к ней и нависая сверху. В его глазах плещется ярость. «Не я убил твоих родителей», — садит он сквозь зубы, «а тот, кому ты так любезно весь вечер улыбалась на приеме. Он убил их за то, что твой отец отдал тебя мне, и благодаря ему твое тело осквернили, а предавший меня проводник наказан». Я не знаю, как воспринять его слова. Верить ему или считать очередной уловкой? Мы чую ладонь Заиды, чтобы он убрал её, но он продолжает удерживать меня и сверлит тяжёлым взглядом. Как и его жена, с которой ты встретилась на перевалочном пункте. Но тебе легче и проще ненавидеть меня, чем прийти и спросить. Я вообще не собирался забирать тебя, но твой отец оказал мне огромную услугу, и я не смог ему отказать. Моя ошибка была лишь в том, что я не обеспечил безопасность твоих родителей. А ты приехала не в качестве моей жены, чтобы заботиться еще и о твоей семье. Он, наконец, отнимает руку от моего рта и, встав, направляется на выход. Собирайся. Ты возвращаешься в мой дом. Подыщем тебе мужа. Будешь ему козни строить. У тебя 15 минут. Последние слова Заида обрушиваются на меня бетонной плитой и не дают дышать. Наконец, пазл в голове складывается, я с ужасом смотрю на широкую мужскую спину. Как я смогу быть верна своему мужу, если уже отдала сердце тому, кого несправедливо ненавидела? Как смогу лечь в постель к чужому мужчине? «Заид!» Он молча выходит из комнаты, хлопнув дверью, а через пару минут в ней появляется Тина. "Амира, господин сказал собирать вещи. Я ничего не пойму. Почему на ночь глядя?" Тина молча: "Собери вещи". Дрожащим голосом произношу я и встаю с кровати, чтобы пойти в ванную умыться, бросая взгляд на часы 2 часа ночи. Он готов даже в такое время выслать меня, только бы не оставаться рядом лишние 4-5 часов. Через полчаса мы уже на пути к большому дому Заида, где живёт его Гарим. Я тоскливо смотрюсь в черноту ночи, думая о том, что так и не искупалась в море и насладилась вечерними прогулками по песку. У я не сделала господина зависимым от меня. Все мои усилия пошли прахом, и я сама в этом виновата. Что за привычка делать выводы, основанные на догадках? Почему ей правда было не спросить у него о смерти моих родителей и об этом Малихе? А ведь онa там стил за меня этому шакалу, убил его и его отвратительную жену, и даже не пришёл рассказать об этом, хотя мог бы представить это всё в таком свете, что он герой, который наказал виновных. Но нет, сделал это тихо, просто избавив мир от грязных душой созданий, которые его отравляли, а я тяжело вздыхаю и проглатываю ком в горле что мне теперь делать утром мы приезжаем в дом который я всей душой ненавижу «Как можно скорее, насколько это возможно, с моей больной ногой проскакиваем мимо большой комнаты гарема, чтобы оказаться в уюте моей спальни. Тина со служанками оставляют вещи на пороге комнаты, а потом моя помощница уходит за завтраком для меня. Я же принимаю душ, переодеваюсь и усаживаюсь у окна, пялись только на грязную точку на стекле и не видя ничего вокруг». «Амира!» Голосы нас выводят меня из задумчивости. Подруга подбегает и садится рядом, взяв меня за руку. «Ты так рано вернулась? А господин?» «Говорят, он с тобой не приехал». «Нет, не приехал», выдавливая из себя улыбку. Не в этом еще дела, а я почувствовала себя неважно, вот он и отправил меня домой. Я даже не моргаю, когда произношу эту ложь, но признаться сейчас, как сильно просчиталась, не могу даже подруге. «Ты снова в опале?» — догадывается и нас. «Меня хотят выдать замуж», — устало отвечаю я и трю глаза, в которые словно насыпали песка. «За кого?» — спрашивает она, глядя на меня огромными глазами. «И почему ты что-то сделала не так?» Я вижу в ее глазах сожаление, и на моем лице снова появляется крохотная улыбка. Тебе бы радоваться, мне нас ещё одна конкурентка. И нас фыркает элегонько взмахивает тонкой кистью. Мне и так хорошо. Я не нуждаюсь в мужчине, чтобы быть счастливой. Пока он меня кормит и даёт крышу над головой, я готова всю жизнь оставаться невинной. Так что ты мне не конкурентка. Тебе никогда не хотелось мужской ласки. Мне всегда хотелось чувствовать безопасность. В горе мне с этим относительно хорошо, если не считать особо взорвавшихся наложниц. Но после устранения самых харетивых сейчас наконец-тоступил мир и покой. Когда уеду я будет ещё лучше, констатирую с горечью. С чего ты взяла? Хая это говорила. До моего появления в гореме все жили мирно, а потом появилась я и взбаламутила это болото. Ой, не слушаю её. Хая тебя любит, но больше она любит свою работу, поэтому может ляпнуть нечто эдкое, совершенно не подумав. И нас что мне делать? произношу шёпотом, и на мои глаза тут же набегают слёзы. А что ты хочешь сделать? нахмурившись спрашивает она. Разве плохо выйти за достойного мужчину и построить семью? Может, муж позволит тебе работать, и ты даже построишь ещё и карьеру. Станешь не за все мои счастливые женщины. Разве не об этом все мечтают?» Я опускаю голову, и на подолгон дуры капает пара слезинок. «Что, если я мечтаю выйти замуж, но не за какого-то призрачного мужчину, которого мне выберут?» «А за кого?» — тихо спрашивает и нас. Я поднимаю голову и сталкиваюсь с ней взглядом. Пару секунд раздумываю, делиться ли с подругой самым сокровенным, а потом решаю, что могу довериться ей хотя бы потому, что больше просто некому. «Я хочу стать женой Заида». Как только эти слова слетают с моих губ, в комнате повисает тишина. Слышно только шуршание длинного тюля по полу, когда он взлетает и опускается от небольшого ветерка, врывающегося через балконную дверь и тиканье на стенных часов. И нас сматривается в мое лицо так внимательно, как будто не может поверить в произнесенное мной. «Ты хочешь замуж за убийцу своих родителей?» — шепотом спрашивает она. «Их убил не он». Я пересказываю нас всё, что узнала от Заида, и подруга то хмурится, то удивлённо приподнимает брови, но всё это время терпеливо слушает меня и не отпускает мою руку. Я как будто могу чувствовать её поддержку, которую она вливает через мою ладонь, и это греет моё сердце. Ты ведь знаешь, что он не женится на девушке более низкого происхождения. Тебе может помочь только чудо. «Какое?» — со вздохом спрашиваю я. «Если бы ты забеременела, у него не осталось бы выхода». «Да брось, не надо додумывать то, чего не случится. Во-первых, он бесплоден. Давай уже не тишит себя напрасными надеждами. А во-вторых, ребенок — это еще не повод для женитьбы. Он может признать ребенка, но так и не жениться на мне». «Значит, нужен другой способ», — задумчиво бормочет и нас, уткнувшись взглядом в наши ладони. «Ты должна сделать так, чтобы он думал только о тебе». «Я уже так делала. И все получилось. Значит, нужно повторить». Я задумываюсь над ее словами. В некоторой степени она справа. Да и какой у меня выбор? Или сражаться с любовью Заида, или выйти замуж за другого мужчину. И не факт, что он будет хотя бы немного нравиться мне. Это участь совсем безрадостная. Наверное, ты права. Я права на сто процентов. Но какая тебе выгода с этого? Когда моя подруга станет женой Заида, думаю, я не останусь в накладе. Когда твоя подруга станет женой Заида, в этом гареме будет пусто. Ты меня выгонишь? Я вздыхаю. И нас я не хочу видеть рядом с ним ни одной женщины, ни одной. Пусть моя воля, ему бы даже прислуживали только мужчины. Никаких женщин в радиусе десятков километров. В таком случае, если будешь выдавать меня замуж, пусть моим мужем станет Валит. Я резко поднимаю голову и шокированно смотрю на подругу. Валит? Да? С улыбкой кивает она. Этот мужчина, о котором он ночь не даёт мне уснуть. В каком смысле не даёт уснуть, Инас, ты с валидом? О, нет, ты что? Он очень предан своему господину, хотя я была бы не против. Он снится мне каждую ночь. Когда вижу его днём, внутри всё переворачивается. Но валид жестокий и суровый. Да это так, но есть в глубине его глаз нечто, ну, потребность в ласке, в заботе и любви. Я хотела бы дать ему всё это. Если бы не обстоятельства, я бы наверняка предприняла какие-то действия, но он настолько верен своему хозяину, что даже не смотрит в мою сторону. Наконец-то на моё лицо Впервые за последние 2 дня появляется настоящая улыбка. Кто бы мог подумать, произношу, всё ещё не веря в услышанное. Ей сама не могла, отзывается Инас. Тогда мы непременно должны выдать тебя замуж за Валида, сразу после вашей свадьбы с Заидом. Я киваю с энтузиазмом, хотя внутри меня и гложет сомнение, что удастся выйти замуж за любимого мужчину. Я даже не уверена, что смогла бы простить себя, быть на его месте. Слишком много ошибок совершено. Я проявляла неуважение, обвиняла его в том, чего он не совершал. Но и на справа нужно хотя бы попытаться.